Глава 35. 12 января 19 марта 2004 года. Статья в честь годовщины. "Знаешь, что будет в этот четверг?" написал Хиршман. Лавиана на секунду задумался. Сегодня понедельник, значит, в четверг будет 15 января. Почему Хиршмана так волнует 15 января? Он написал в ответ: будут вспоминать Отеро. Хиршман спросил еще через два дня, «Так ты и планируешь написать по такому случаю статью?» «Сейчас этим займусь», — ответным письмом сообщил Лавиано. Но он не хотел писать об этом. Хиршман любил писать юбилейные статьи, в отличие от Лавиано, который считал их неинформативными. Лавиано поделился идеей с Тимом Роджерсом, помощником главного редактора «Игл» по местным новостям. Лавиане пришлось сначала объяснять, кто такой БТК. Роджерс пришел в редакцию только три года назад. «Не особо люблю такие юбилейные статьи», — сказал Роджерс. «Я тоже», — сообщил Лавиан. «Давай посмотрим. Может, за это время выяснилось что-нибудь новое. Если так, нам будет о чем писать». Лавиана направился к выходу мимо рабочего стола Венцля. «Не получится», — статьи подумал он. И тут остановился. «Рой», — обратился он, — «как звали того парня, что изучает БТК?» «Бить», — ответил Венцль, — «адвокат. У тебя есть его номер?» Статья Лавианы вышла 17 января. Эти правила накрепко усвоили тысячи женщин уичета в 70-х годах. Первым делом по прибытии домой проверь телефонную линию. Если связи нет, немедленно уходи. «Я думаю, люди в наше время не могут представить, какое напряжение царило в те дни Уитчета», утверждает адвокат Роберт Битти. Битти сказал, что он хочет, чтобы его книга стала вехой в истории Уитчета и побудила кого-нибудь выступить с информацией, которая поможет раскрыть это дело. «Я уверен, что с нами свяжутся и психи, и люди, которые, несмотря на благие намерения, мало что могут сделать», рассказал он. но я не думаю, что с нами свяжется сам БТК. На самом деле БТК расценил статью в Игл и комментарии Битти как коллективное, личное оскорбление. Он с трудом верил тому, что читал. Пусть убийства прочно запечатлелись в сознании современников. Битти заявил, что многие жители уичита вероятно, никогда не слышали о БТК. Он сказал, что упомянул дело БТК во время урока в прошлом году и был удивлен такой реакцией. «Я не видел никакого отклика со стороны студентов», — сказал он. «Никто из них не слышал об этом. Я надеюсь, что кто-нибудь прочтет книгу и предоставит нам какие-нибудь улики, водительские права, часы, ключи от машины». Со времени последнего убийства БТК прошло 13 лет. За это время Рейдер сбил с толку экспертов, устоял перед искушением выставить себя напоказ и оставался в тени и безопасности. Убийство уже десять раз сходило ему с рук, но он нашел эту историю возмутительной и не мог оставить ее без ответа. Неужели его не помнят? Неужели больше не чувствуют страха? Он им покажет. Он направился к своим трофеям. Он вытащил три фотографии Вики Вегерли, сделанные 17 лет назад, и ее водительские права. Адвокат хотел получить водительские права, тогда он их получит. Лейтенанту Кену Ланверу было 49 лет, и он снова пришел в себя после стресса, вызванного делом братьев кар Он был полицейским уже 25 лет, он руководил отделом по расследованию убийств почти 12 лет, В разы дольше, чем его предшественник, за три года выгоревший на этой должности. Раз в неделю он читал лекции о серийных убийцах в университете штата Уичета. У него были печальные карие глаза, но он легко смеялся, когда не расхаживал по месту убийства. Он посидел, но не запустил себя. Многие женщины считали его морщинистое лицо красивым. Его лицо и руки были такими загорелыми, что некоторые предположили, что у него ливанские или латиноамериканские предки. Но загорал он во время игры в гольф. Все остальное тело было ослепительно белым. Он по-прежнему отлично одевался, очки в серебристой проволочной оправе, темно-коричневые или угольно-серые костюмы, белые, собственноручно выглаженные рубашки и парадные туфли. Золотые часы с эластичным ремешком, крошечный серебристый сотовый телефон на левом бедре, полицейский значок на правом. Он выкуривал по пачке сигарет в день, но сын уговаривал его бросить. Благодаря Синди и Джеймсу он был доволен и счастлив. Но все вот-вот должно было измениться. 19 марта 2004 года в пятницу в новостную редакцию «Игл» Пришло письмо в обычном белом конверте. Одно из примерно 700, доставляемых в газету каждый день. Каким-то чудом его не выбросили в мусорное ведро. Люди из отдела новостей выбрасывают непонятные послания, отправитель этого письма сделал его содержание максимально непонятным. Первым человеком в редакции, прочитавшим его, стала Гленда Эллиот, помощник редактора. скрыв конверт и вытряхнув из него листок бумаги она увидела зернистую фотокопию трех фотографий женщины лежащей на полу и водительские права вверху был какой-то странный трафарет gб оа п7 тнл т д е и тб и так далее все это было похоже на проделку очередного психопата Затем в правом нижнем углу она заметила слабый, похожий на граффити символ, горизонтально написанную букву «Б», похожую на грудь, букву «Т» и «К», изображенные вместе, как туловище человечка со связанными за спиной руками и широко раздвинутыми ногами. Эллиот почувствовала, как у нее пробежали мурашки. Будучи полицейским репортером, она освещала убийство Отеро. Четыре года спустя, когда шеф Ламунион и заместитель шефа корнуэлл пытались выяснить, что делать с БТК, Корнуэл однажды провел ее в офис и показал ей часть документов по БТК. Она видела символ с буквой «Б», выполненный в виде груди. Этот был не идентичен, но очень похож. Она положила письмо и конверт на стол Тима Роджерса, редактора местных новостей. Она никому ничего не сказала о том, от кого она была. Была уверена, что они поймут. Но... Ничего не произошло. За двадцать шесть лет Эллиот остался единственным в редакции человеком, который помнил, как выглядела подпись БТК. «Кёрст!» — позвал Роджерс, когда Лавиана вошел в редакцию. «Пойдем, надо кое-что проверить». Роджерс протянул ему листок и конверт. Лавиана был озадачен Он подошел к Венцлю. «Что думаешь об этом?» Венцель и пожал плечами. «Не знаю». «Это странно», — сказал Лавиана. «Похоже на фотографии с места преступления». «Зачем кому-то посылать нам это? Сам не могу понять». Лавиана готовил две статьи, поэтому спешил. Письмо озадачило его, но он не изучил его как следует и не заметил ни подписи, ни имени Вики Вегерли в водительских правах. На часах было почти 10 утра, время для пресс-конференции с полицией. Лавиана решил взять письмо с собой. Ему и в голову не пришло, что сообщение было от БТК, но он вспомнил, как Кен Стивенс почти 20 лет назад сокрушался о том, что Игл упустил возможность сделать для себя копии двух первых посланий БТК, поэтому он сразу же снял копии. Ежедневные брифинги вела Джанет Джонсон, гражданский представитель полиции. «Сегодня утром было, что рассказать. Офицеры застрелили человека, который прошлой ночью замахнулся на них ножом», Его родственники сообщили Тиму Поттеру из «Игл», что этот человек был психически болен и, вероятно, не понял приказа офицеров бросить нож. Лавиано сделал записи, которые позже передаст Поттеру, и стал ждать. После того, как другие репортеры ушли, он направился к Джонсон и случайно, оказавшемуся на брифинге офицеру полиции капитану Дарреллу Хейнсу, Лавиано протянул им письмо. Хейнс любил полицейские аббревиатуры. Чокнутых, например, называл ССКС. Совсем с катушек слетел. Хейнс посмотрел на бумагу и подумал, что это ССКС. Джонсон согласился. К копам постоянно приходят письма от всяких психов. Наверное, ничего в этом нет, решили они. Но Хейнс все же забрал письмо и конверт. «Покажу ребятам из убойного отдела», — сказал он. Вернувшись через некоторое время в редакцию, лавиана пригляделся к снятой им копии. То, что он увидел, внезапно привело его в возбуждение. «Водительские права, улыбающаяся блондинка. Вегерли Вики. Дата рождения — 25 марта 1958 -го года». Заметив этот лист в первый раз, он едва не выбросил его. Теперь он понимал, что если бы уделил больше внимания этому письму, то сам отнес бы его в отдел расследования убийств и передал бы Ландверу в руки. Он знал, кто такая Вики Вегерли, нераскрытое убийство. Она жила всего в миле от него. Лавиана знал ее родственницу и иногда говорил с ней об убийстве Вики. Лавиана протянул письмо Поттеру, который сидел рядом. Поттер указал на то, чего Лавиана не заметил, обратный адрес конверта. «Билл Томас Киллман, 1684». «Олд Мэнтер Стрит, Уичета, Канзас, 67-218». «Сокращается до БТК», — сказал Поттер. До этого сам Лавиана не додумался. Интересно, — подумал он, — прошло всего два месяца с его статьи, посвященной годовщине появления БТК. Но все же он решил, что это розыгрыш. В газету постоянно приходили письма от сумасшедших. Насколько Лавиане было известно, БТК никого не убивал со времен Нэнси Фокс в 1977 году. Прошло 26 лет. Он еще несколько мгновений изучал листок. Потр заметил обратный адрес. Может быть, было что-то еще? И тут Лавиана увидел это. Он подошел к Венцелю. «Взгляни на фотографии», — сказал Лавиана. Венцель взглянул. «Что?» «Это не фотографии с места преступления», — сказал Лавиана, указывая пальцем на снимок. «Посмотри на ее руки, они сдвинуты. На всех фотографиях они в разном положении. Копы никогда не трогают труп, когда фотографируют место преступления». «Это жутко», — сказал Венцель. «Поттер только что указал, что инициалы Билла, Томаса, Киллмана означают БТК», — сказал Лавиана. «А что ты думаешь?» — спросил Венцель. «Я думаю, нет». — Но почему? — Это розыгрыш, — заявил Лавиан. — Это невозможно. — Ты проверял имя этой женщины? — спросил Венцель. — Мне и так знакомо это имя. Вики Вегерли стала жертвой убийства в 86-м году. Висяк. — Вегерли — одна из жертв БТК. Насколько нам известно, нет, но это не раскрытое убийство. Венцель посмотрел на лицо Вегерли в водительском удостоверении. «Тебе нужно рассказать об этом редакторам», — сказал Венцель. Ловиана так и сделал. Затем он подошел к компьютеру и поискал судебные дела на Билла Томаса Киллмана. Он ничего не нашел. Роджерс подошел к Венцелю. «Как думаешь, в этом что-то есть?» — спросил он. «Не знаю», — ответил Венцель. «Но если это БТК, посмотрим, считает ли Херст, что это потянет больше, чем на два абзаца». Обратный адрес Old Manor Street оказался фальшивым, и никаких следов Билла Томаса Килмана, имя звучало как ироническая подсказка, как и Old Manor, игра слов намекающей на преклонный возраст. Бэт любил дразнить людей и говорить о себе. Сейчас он должен быть уже старик. Тем же вечером в редакции Венцель справился у Лавианы. Копы тебе хоть перезвонили? Нет. Лавиана отправил Джонсон сообщение электронной почтой. «Есть что сообщить по письму». Она ответила, что никто в отделе по расследованию убийств его еще не видел и что Ландвера весь день не было в офисе. «Удачных выходных», — написала она.